Глава пятнадцатая. Причина, по которой людей, особенно же государей, либо хвалят, либо ругают. Живописцы и историки в описании натуры сходны между собою. Первые изображают черты лица и внешний вид людей, а другие — их свойства и действия. Некоторые живописцев ничего другого не писали, кроме чудовищ и бесов. Макиавелли живописец такого же рода. Он представляет мир гиенную, а всех людей — бесами. Можно сказать, что сей министр вознамерился оклеветать весь род человеческий из ненависти к нему и замыслил упразднить добродетель, дабы и все жители земного шара могли быть ему подобны. Макиавелли представляет, что вовсе невозможно быть добрым человеком в столь злом и испорченном мире, если не желаешь быть умерщвленным. Я подтверждаю, что если не желаешь пропасть, то должен быть разумным и добродетельным, тогда тебя даже самые злые души боятся и почитать станут. Люди вообще, а особенно государи, обыкновенно не бывают совсем благими или совсем злыми. Добрые и посредственные одинаково согласятся поддерживать сильного, справедливого и способного государя. Я желал бы охотнее побеждать тирана, нежели милостивого государя, то есть более Людовика XI, чем Людовика XII. более Домициана, нежели Трояна, ибо доброму государю все служат с усердием, напротив подданные тирана перейдут на мою сторону. Дозволь только мне с десятью тысячами человек войска пойти на Италию против Александра шестого, половина Италии перейдет на мою сторону». но вели мне с сорока тысячами человек войска идти войною против Иннокентия XI, как вся Италия, к моему восстанет падению. Никогда не было того, чтобы разумный английский король был низвержен с престолом многочисленной армией. Все злые государи, хотя и имели своих наперстников, обязанных поддерживать их корону, однако при всем том, Не более, как с пятью тысячами пеших солдат войну с ним начинали. Поэтому не будь зол со злыми, но будь вопреки им добродетелен и неустрашим. Тогда ты свой народ, равно как и самого себя, сделаешь добродетельным. Соседи твои во всем будут тебе последователями, злыжи же к тебе почувствуют страх».